Часть вторая. Патриот. Глава 1 «Стой!» Сделал я шаг вперед и вытянул руку, показывая, что мне нужна помощь. Проезжавший мимо грузовик вильнул в сторону. Водитель заметил меня в последний момент и едва успел среагировать. машину немного занесло но шофер попался опытный, и уже через мгновение недовольный мужчина, высунувшись из окна, грозил мне кулаком. «Ты что, слепой? Куда лезешь?» Закричал он. «Извините», — подбежал к кабине и смущенно заулыбался. «Идти надоело, ноги гудели, а брать незнакомца никто не хочет. Вот и пришлось прибегнуть к крайним мерам. Пришлось едва ли не броситься вам под колеса. Не подбросите до ближайшего города». Водитель прищурился, покачал головой от возмущения, но мгновение спустя кивнул. «Залезай, а то не неравен час все-таки попадешь под машину». «Благодарю». Я открыл дверь и оказался внутри просторного салона. Отовсюду на меня смотрели полуголые красотки. Во всех ракурсах. Я тяжело вздохнул. Наверное, во всех мирах дальнобойщики одинаковы. Их интересует только выпивка, женщины и драйв. «Тебе куда?» — задал мне вопрос водитель, отвлекая от мыслей. Я повернулся к нему. «До ближайшего города». «Их здесь много. Целых два». — ответил шофер и, видя мое непонимание, объяснил. — Справа километрах в пятидесяти Лебурже, прямо около ста Лиман. Я задумался, решая, как лучше поступить. Добраться до Леона автостопом было плевое дело, но и столько начало. А нужно еще осмотреться на месте, подготовиться к делу. К тому же мне позарез были необходимы деньги и новые документы. Эти вопросы я так и не смог пока решить, и лучше это сделать до лиона А значит, надо решать проблему именно в ближайшем городе. Там наверняка есть тот, к кому можно обратиться. Главное, чтобы в городе была приличная гостиница и ресторан, и чтобы оттуда проще было уехать». «Хм», — водитель задумался, — «я еду в Лиман. Там вокзала, правда, нет, но зато есть автобусная станция. Да и город не маленький». «О», — я улыбнулся, — «то, что мне надо». Водитель хмыкнул и нажал на газ. «Франсуа!» — представился он. «Йозеф?» — кивнул в ответ. «Очень приятно». «Чем занимаешься, Йозеф?» «Сейчас в отпуске, путешествую по стране. А так работаю с документами». Франсуа хмыкнул. «Тогда мне все понятно. Но опасное ты время выбрал для путешествий, друг. Ты что, разве не знаешь, что янки на юге активизировались? Их наемники прорвали оборону, и идет жесткая рубка». Я вытаращил от ужаса глаза. «Да ты что, неужели?» «А ты как думал?» Водитель крутанул руль, и мы обогнали еле плетущуюся легковушку. «Все серьезно, но ты не переживай. Армия уже отбросила их обратно. Теперь они не скоро вылезут из своих нор». «Правда?» Мне стоило огромного труда не терять испуганный вид, но я справился. «Ага», — заулыбался Франсуа. «Скоро янки падут, уж поверь мне. Старина Гризман мне по секрету сказал, что правительство готовит секретный удар» и от Амеров не останется и следа. Я только покачал головой. Интересно, на каком уровне некто Гризман слышал подобные вещи? В баре от случайного знакомого или в газетах? Что-то с трудом верилось, что вермахт готовит сразу два сокрушительных удара одновременно. Скорее всего, они попробуют какое-то новое оружие на одних, а затем на вторых. И что-то подсказывало мне, что первыми будем мы. Лучше по косом чем по нас думал я. Они хотя бы ответить могут. Но тут же постарался выбросить подобную мысль. Нет, так нельзя думать. Там тоже живут люди, женщины, старики, дети. Да что с тобой? и откинул голову на подголовник, закрыл глаза. На миг полегчало, но только на миг. Сразу же перед глазами поплыла Гретта, привязанная к стулу, замученная до смерти ее дедушка, жуткая ухмылка эсэсовца. Я, открыв глаза, помотав головой. Проклятые кошмары. Проклятый вермахт. Я готов был рвать их зубами, голыми руками. Мои зубы заскрежетали, да так, что водитель вздрогнул. Я тут же приказал себе успокоиться. Совсем скис солдат. «Соберись! Что-то раньше за тобой такого не припомню!» Франсуа, видимо, из состояния спросил. «Может, тебе помощь нужна, Йозеф? Я смотрю, ты выглядишь очень плохо». «Что с тобой?» «Да все в порядке», — улыбнулся я, вытирая украской подсолба. «Мне просто нужно хорошенько выспаться, и все пройдет». «Выспаться? Тут недалеко есть мотель. Часто там останавливаюсь. Можем заехать». Я покачал головой в другой раз. «Не говорите же ему, что у меня наличности в обрез». И снова всплыл вопрос денег. «Нет, надо что-то срочно решать». «Без марок нет документов. Без документов марок не заработаешь. Да и без них на поезд или автобус не сядешь в замкнутый круг. Но не грабить же в самом деле банк». Я крепко призадумался. Франсуа тем временем усмехнулся, прибавляя газа, но неожиданно в кабине раздался писк. Одна из лампочек на приборной панели замигала красным. Машина стала быстро терять скорость. «Черт!» Водитель принялся забирать вправо, включив аварийку. «Что случилось?» — выглянул я в окно. Мимо нас проехала пара легковушек. Мы же продолжали едва тащиться. Топливный шланг. Говорил же этому придурку Марку, что он может полететь в любой момент. «Нет, все в порядке, Франсуа, все в порядке. Я все починил. Зараза!» Я недовольно выругался Лишним временем я не располагал, но и бросать в беде парня, который согласился любезно меня подвести, тоже не мог. «Что будем делать?» «Я же говорил, здесь неподалеку есть мотель. Там у них гараж, все починят. Но придется подождать до утра. Ты как, со мной? Или тебя высадить на шоссе?» «Нет, я с тобой». Франсуа кивнул и, проехав немного вперед, свернул вправо, как раз сразу после указателя с жирной стрелкой посредине словом «мотель». Грузовик тем временем, еле тащась по плохой дороге, с трудом взбирался на пригорок. Утром прошел дождь, и грунт слегка размыло. Тем более машина была хорошо гружена. Надсадно ревел двигатель. В какой-то момент даже начало казаться, что мы не доедем, хотя вдалеке видел горящие огни. Но Франсуа уверенно крутил баранку, и его уверенность передалась и мне. Хоть с трудом, но все же мы въехали на стоянку. Двигатель глухо чихнул и решительно отказался продолжать работать. — Все, приехали. Франсуа открыл дверь и вылез наружу. Я последовал за ним. Пойду, зайду к бабушке Кларе, пусть пришлет кого-нибудь из внуков. Мне одному не справиться. Можешь пойти со мной. Заодно и осмотришься, закажешь что-нибудь. Я присоединюсь позже. До утра вряд ли поедем. К тому же дождь снова собирается». Как подтверждение его слов, вдалеке прогромыхало. Небо стало стремительно темнеть, и дважды просить меня не пришлось. Я, что есть прыть, и побежал внутрь мотеля. Хорошо, что еще вещей с собой не было. А то в такую погоду лишний груз тащить на себе не очень-то и хотелось. Открыв дверь, вошел внутрь, первым делом оглядевшись. Освещение было так себе, одни сплошные сумерки. То ли хозяева экономили на лампочках, то ли специально создавали такую обстановку. Короче, почти интим. Я разглядел стойку администратора, пару столов, стулья. В противоположном конце коридора виднелась лестница на второй этаж. Я подошел к администратору. Бабуля лет пятидесяти, с большим хвостиком, в простом платье, отложила в сторону помятую газету и воззрилась на меня сквозь огромные очки, закрывавшие добрую треть лица. — Что вам угодно, молодой человек? Я не успел ответить, как дверь за мной хлопнула, и в мотель вошел Франсуа. — Бабушка Клара, добрый день. Опять сломался. Нагрузили по самые, что называется, уши в этот раз. У вас Тобиас или Антуан дома? — А, Франсуа, мой мальчик. Расплылась бабка в улыбке, увидав моего знакомого. «Проходи, проходи. Может, чаю?» «Позже. Так что насчет помощи?» «Конечно, конечно. Сейчас позову». Женщина сняла трубку телефона и набрала короткий номер. «Антуан, где тебя носит?» «А ну, быстро на стойку. Франсуа приехал. Нужна помощь». Она положила трубку и мило улыбнулась. «Сейчас придет». Парень кивнул и вышел на улицу. «Я же повернулся к бабушке Кларе и напомнил себе». «Где здесь у вас можно перекусить? Если мы с приятелем уже встали, то нам нужны будут два номера». «Перекусить можно в кафе. Оно с другой стороны мотеля. А комната?» «Только двухместный номер. Других нет». Я вздохнул. Выхода, похоже, не было. Оставалось только переночевать и утром уехать с Франсуа. «Давайте двухместный. Сколько?» «Не переживай». Старушка усмехнулась, быстро заполнила что-то в тетради. Выглядела Клара, к слову, довольно бойко подвижная, с умными глазами. В них скрывалось что-то такое странное, но, признаться честно, особо не приглядывался. «У Франсуа здесь открыт счет. Он у нас частый гость. Все будет хорошо. Опять, небось, гнал по шоссе весь день. Устал, бедненький. Столько заказов». Она выложила на стол ключ с выгравированной цифрой 8. «Второй этаж». Я поблагодарил ее, забрал ключ и уже собирался было идти на поздний завтрак, или, вернее сказать, ранний обед. Как в это время дверь опять отворилась, и внутрь зашел здоровенный детина лет двадцати. Звала бабушка. «Да, родненький, иди помоги, Франсуа. У него опять проблемы с машиной». Холара указала пальцем в сторону стоянки. «Да поторопись, скоро дождь пойдет». Громила кивнул и послушно отправился на улицу. Я только покачал головой. Таких здоровяков давно не видел. Не хотелось бы с таким столкнуться в темном переулке. «Передайте Франсуа, что я пошел в кафе». «Хорошо», — старушка кивнула и снова взяла в руки газету, теряя ко мне всякий интерес. я развернулся, вышел на улицу и, обойдя мотель, сразу же увидел вывеску — кафе. Толкнул дверь и вошел в такое же темное помещение, где был до этого, за одним исключением. Здесь хотя бы играла музыка. «Ну, точно на свете экономит», — хмыкнул я, осматривая зал. Столов было семь. Один из них занят лысеющим толстяком в помятой грязной рубахе. Явно рабочий. Вряд ли джентльмен позволит себе так одеться. За барной стойкой находился молодой парень лет двадцати пяти. Он протирал стаканы. Увидев меня, кивнул и пошел ко мне. Я сел так, чтобы мне был виден вход, а спину прикрывала стена. Давняя привычка. «Что желаете?» Парень вытащил из кармана блокнот, карандаш и застыл на готове принять мой заказ. «Что можете посоветовать?» Я даже не стал смотреть в меню. Просто пояснил. «Первый раз здесь». «Наш фирменный завтрак, господин. Яичница с беконом, тосты, джем и кофе». Официант золомнулся. «Давай», — махнул я рукой. Парень еще раз сверил заказ и, развернувшись, потопал на кухню. Я же повернулся в сторону окна. В это время на улице прогрохотало и пошел дождь. Капли застучали по оконным стеклам в свою весеннюю симфонию заставляя меня поневоле заслушаться. Мысли медленно потекли в голове, неспешно сменяя одни образы на другие. Те таяли, новые появлялись. Дождь, как художник, работал с ними, стирая ненужные и оставляя, на его взгляд, самые подходящие, те, которые были нужны. Ему или мне сейчас не имело значения. Я просто сидел на стуле и наслаждался. Впервые за несколько дней, сумасшедших дней, Я расслабился настолько, что мир перестал существовать для меня. Я как будто вознесся над ним, посмотрел сверху. «Ваш заказ». Меня потянуло обратно на грешную землю мгновенно, со скоростью, наверное, превышающей даже скорость света. Я рухнул обратно в полутемное помещение старенького кафе и открыл глаза. «Ваш заказ», — повторил официант. «Спасибо». Взяв со стола вилку, нож... Я принялся не спеша наслаждаться трапезой. Было хорошо. Впервые за все мое время, что я находился в новом для себя мире. Дождь смыл с меня, мою усталость, страх, кошмары. Оставил только злость. Хорошую такую злость. Вся. Я едва не вздрогнул, когда рядом со мной опустился Франсуа. Ребята сказали, что до завтра все сделают. Так в чем было дело? вернулся я к своему новому приятелю. «Как и говорил, топливный шланг. Проблема с ним. К тому же подвеску надо регулировать. В этот раз загрузился по полной. Компьютеры, принтеры, ксероксы. Дорогой товар. И очень тяжелый. В первый раз такое. Обычно здесь я уже еду налегке. Даже ребята были удивлены». «А почему один ездишь?» Спросил я, уплетая яичницу за обе щеки. «Такой груз должны сопровождать». «Мой напарник приболел, а заказ для одной из крупных сетей магазинов срочный. Зато все деньги мне. К тому же у меня есть ружье в машине». «Всех денег не заработаешь», — высказал я свое мнение. «Да», — вздохнул Франсуа, — «ты прав, конечно, но можно попробовать. У меня большая семья, жена, двое ребят, их надо поднимать». Я кивнул, соглашаясь с ним, но осторожность никто не отменял. В моем мире на такие грузы нередко пытались наложить лапу. Дальнобойщики — народ серьезный, но автоматы и пистолеты — это не шутки. Хотя это не мое дело. У меня и так забот выше крыши. Франсуа парень уже взрослый и своей головой сам должен соображать. — Есть будешь? — Да, дальнобойщик хлопнул ладонями. — Проголодался, как волк. Сейчас бы целого барашка проглотил. — Ну, барашка здесь вряд ли найдешь. А вот фирменный завтрак — это да. «Любезный!» — скинул я руку, подзывая официанта. «Моему приятелю тоже, что и мне. Сейчас принесу...» Кивнул парень и опять убежал на кухню. Франсуа тем временем откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Вскоре он засопел. «Эй!» — потормошил я его за плечо. «А, что?» — парень скинулся. «О, блин, заснул!» Он усмехнулся. Жутко устал. «Тебя пока не подобрал двое суток за рулем». «Надо отдохнуть, иначе могу вырубиться, но уже за баранкой». Здесь я с ним был согласен. Мне тоже пришлось не спать сутки, и уже чувствовал, что мне нужен отдых. Я снял номер. Правда, старушка сказала, что одноместных у них нет, поэтому дала один-двухместный, если ты не против. Я отдал ключи Франсуа. «Разберемся», — отмахнул рукой. «Сейчас поедим и спать. Завтра не нелегкий день. Ты иди, я позже подойду». В это время официант принёс заказ, и дальнобойщик с жадностью набросился на еду, и я же не спеша принялся наслаждаться кофе. Когда закончил, Франсуа вытер рот салфеткой, поднялся из-за стола, сыто рыгнул и пошёл к выходу. «Я спать! Встретимся завтра!» Я только кивнул, подзывая официанта к столу. «Милейший, а у вас есть поблизости какое-нибудь кафе, где я мог бы воспользоваться компьютером?» «Нет, господин», — парень покачал головой, — «у нас же провинция!» Такого отродясь не было. Компьютера нет даже у хозяйки. Она все считает вручную, по старинке. Официант хихикнул. Я покачал головой. Тогда принесите мне, пожалуйста, свежий выпуск газет, и где у вас можно посмотреть новости? Новости. Официант задумался, затем кивнул в сторону стойки. Телевизор там. Но как же другие посетители? А вы кого-то еще видите? Я обвел зал рукой. И действительно, кроме меня в кафе больше никого не было. Даже мужичок в грязной рубахе тоже успел уйти. Тогда подождите несколько секунд. Официант закивал головой, словно китайский болванчик, и побежал включать мне новости. Вскоре я уже наслаждался свежей газетой и щелкал каналы новостных агентств, впитывая в себя словно губку последние известия, происходящие в мире. Как мне и сказал старший инспектор несколько дней назад, о России не прозвучало ни слова о Франции, о Рейхе, еще о нескольких странах, даже о проклятых ямки которых дикторы безостановочно клеймили и обвиняли во всех самых тяжких грехах, но только не о России. Видимо, говорить о моей родине действительно было запрещено. Пришлось мне крепко призадуматься. — Любезный, — позвал я официанта, — принеси мне, пожалуйста, карту. — Карту? — задаченно почесал тут затылок. Судя по его глазам, он уже порядком устал от меня, — Но перечить явно не решался. Сейчас, если она есть, конечно. Карта отыскалась достаточно быстро. Я еще раз сверил свой маршрут. Да, до Леона было еще добрых 500 километров. Я постарался найти города, которые мне утром называл Франсуа. Где они? А, вот. Палец уткнулся в Ле-Ман. Ле-Бурже. Действительно, в ле находилась автобусная станция. И, вот чудо! На автобусе можно было доехать и до Леона. Но мне пришлось быстро скиснуть. Денег на билет у меня пока не было. Равно как и документов. Я почесал щеку, решая, что мне делать. Кстати, надо побриться. А то зарос что-то. Я отложил карту на край стола, туда, где лежала газета. Поднялся из-за стола. Сколько с меня? Официант принес счет. Я присвистнул. Так окончательно разорюсь. Ну да ладно. Расплатившись, забрал газету с собой и вышел на улицу. По весеннему быстро смеркалось. Это сколько же я просидел в кафе. Время пролетело просто незаметно. Дождь все еще шел. Некрупный, так, мелочь. Даже намокнуть не успею. Но я все равно направился в мотель быстрым шагом. Подойдя к главному входу, дернул ручку, но она почему-то не открылась. То за Тузатчерт. Я попробовал еще раз. Снова ничего. «Эй, хозяйка!» Постучал я в дверь. «Откройте!» Снова тишина. Я пожал плечами и направился за угол в надежде отыскать чёрный ход. Может, хоть он будет открыт. Ночевать на улице под дождём мне не улыбалось, как и стоять около закрытых дверей. Вот, наконец, и он. Подойдя к деревянной двери, дёрнул я, удивлённо присвистнул. Открыто? Надо же! Удивившись забывчивости хозяев, зашёл внутрь, осмотрелся, привыкая к полумраку. Двинулся по длинному коридору в сторону главного входа. Проход был не широк, Весь заставлен какими-то деревянными ящиками, иногда попадались картонные коробки. Пару раз едва не упал, беззвучно выругавшись, направился дальше. Вот, наконец, вдали показалась лестница. Какой, однако, большой дом у этой бабули. Удивленно присвистнул я. Не думал, что он настолько огромен, но снаружи не скажешь. Дойдя до лестницы на второй этаж, я стал медленно подниматься по ней. Наконец достиг цели. Повернул голову направо, налево, отыскивая номера. Так, четыре, пять, понятно. Самый конец коридора. Неожиданно дверь с нужным мне номером отворилась, и из нее вышел тот самый Громила, внук Клары. Я хотел было окликнуть его, но вовремя заметил, что он что-то нес на плече. А точнее, не что-то, а кого-то. Я быстро спрятался за угол. «Тяжелый гад!» — хотел тем временем Антуан. «Не ной!» — слышал я второй голос. «Да что тут происходит? Куда его?» Подвал. Там пусть пока полежит. Когда бабушка придет, она с ним разберется. И с грузом тоже. Осознав последние слова, я выругался, быстро вникнув в ситуацию. Повезло, ничего не скажешь. Наткнулись на банду, по ходу грабившую дальнобойщиков. Но Франсуа уверял, что останавливался у них не один раз. Так что же случилось? И тут словно гром вспомнил, что парень говорил о том, что в этот раз едет не пустой, очень дорогой груз, Осталось только покачать головой. Да, не повезло. И что теперь делать? Мозг предлагал сваливать как можно быстрее. В крайнем случае позвонить в полицию. Но совесть... Франсуа выручил меня, а я привык добром платить за добро. Нельзя его здесь бросать. Эти головорезы прикопают парня без всяких сомнений, пока я буду вызывать копов и вся любовь. Шаги приближались. А что со вторым? Я уже собирался валить бандитов как можно быстрее бежать отсюда, прихватив Франсуа. Но внезапно услышал, как кто-то поднимается с первого этажа. «Твою мать! Только не сейчас!» Я крепче сжал пистолет, который до сих пор прятал под курткой, решая, что делать. Ждать нельзя, иначе меня зажмут с двух сторон. «Когда найдем, пустим туда же, куда и этого Франсуа!» Антон заржал. Его подельник тоже захихикал. «Ничего, сейчас посмеемся втроем!» Я выскочил из-за угла и сразу без раздумий нажал на курок. Для меня они были бандитами, и церемониться с ними нельзя. На мое удивление, Громила среагировал молниеносно, отклонив корпус в сторону, а вот его брат или кто он там ему приходится, ничего сделать не успел. Пуля угодила ему точно в грудь. Он охнул и стал заваливаться вперед. Я перевел ствол на Антуана, но тот успел сместиться в угол и резко выбросил руку. Я инстинктивно пригнулся, нож просвистел рядом с ухом, «Ах ты, гаденыш!» Я снова выстрелил, но Громила успел выбить плечом дверь, оказавшегося рядом с ним номера, и скрыться внутри. И тут же сзади дверной проем взорвался ураганом щепок. Обернувшись, я увидел Клару. Старуха стояла напролет ниже и целилась в меня из дробовика. Я мгновенно среагировал и, не меняя позы выстрелил от бедра, но промахнулся. Клара даже ухом не повела. «Старая тварь, опытная!» Она снова скинула ружье, но я успел раньше если б не её проклятый внучок. Он с криком выскочил на меня и повалил на пол, принялся хаотично наносить один удар за другим. Мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Едва успел прикрыть голову и живот, тут же прилетело по ребрам. Сволочь, больно. Я попытался скинуть его, нанёс удар, но он его даже не почувствовал. Ещё один. Кровь хлынула из разбитого носа. Мне, наконец, удалось перехватить инициативу и отпихнуть бугая, но тут мне в затылок уперлось нечто холодное. «Дёрнешься, вышибу мозги!» Прохрепела на ухо Клара, и мир сразу взорвался сотнями чёрных пятен. Голова мотнулась, и я повалился на пол. «Может, их сразу убить, бабушка? Этот ублюдок завалил Тобиаса и чуть не сломал мне нос». «Не спеши, родненький. Посмотрим, что за грузы убьём, а пока пусть поживут». Мерзкий, противный голос бабки донёсся до меня словно сквозь вату. Голова жутко болела, виски налились тяжестью, а во рту стоял металлический привкус крови. Вот же чёрт, кажется, умудрился вляпаться в очередное говно. Я обругал себя последними словами, но тут же замолчал, прислушиваясь к доносившимся откуда-то издалека стоном. «Заткнись!» Снова голос громилы и удар. «Ух!» Кто-то застонал справа от меня, жалобно, громко. Этот стон едва не вывернул меня наизнанку. Сразу вспомнил немцев, палача. Снова удар, глухой, от которого стон, переходящий в виду ослышимые поскуливания, затих. не люди Дверь клацнула, голоса бандитов пропали, и я попробовал пошевелить руками. Нет, связаны. А ноги? Вроде нормально. Осторожно открыл глаза, огляделся. Полутёмный подвал с кучей рухляди в одном углу и верстаком в другом. На нём разложены всевозможные ножи, молотки, был даже тесак. Ещё заметил почти в центре вбитый в потолок крюк и висящего на прикреплённой к нему верёвке человека. Скоты. Я прикрыл глаза. Неожиданно дверь подвал снова лязгнула, и я услышал звук уверенных шагов. «Бабушка». «Всё нормально, милый. Гроз сейчас будут перетаскивать наш гараж». Мы заработаем на нем кучу денег, и ты сможешь купить на них новую машину. Здорово, бабуля. Ты же знаешь, как я о ней мечтал. Я сквозь едва прикрытые глаза видел, как ко мне подходят Клара и ее внук. Что смотришь? Бабулька была явно в хорошем расположении духа. Я же вижу, что ты очнулся. Вот стерва. Поняв, что дальше притворяться нет смысла, и меня раскусили, спросил. Зачем вам все это? Я попытался сесть поудобней. Пина страшно затекла, да и ноги тоже. Необходимо разогнать кровь. — А ты не догадался ещё? Бабка усмехнулась. — Деньги? — Умный мальчик, — похвалила меня старушка. — Вы же и так имеете нормальный доход. ха Рассмеялись уже вдвоём. — Мотель много не приносит. Слишком большие расходы. Вот и крутимся как можем. — Убиваете людей? — Одним меньше, одним больше. Клара пожала плечами. — Не тебе нас судить. Ты, судя по всему, тоже крови не боишься. Кто ты, бывший солдат, десантник? — А какая разница? Клара лишь усмехнулась. — Ты прав, милок, никакой. Все равно отправишься кормить червей. А мы тратить деньги, вот и все. Я зло посмотрел на нее. Ничего, пусть покуражится. Дай хоть шанс. Руки почти развязал, осталось немного, всего один узел. — Заканчивай с ними, Антуан. Надоели. Хлара развернулась и потопала их лестнице стала подниматься, и вскоре входная дверь хлопнула. Антуан повернулся ко мне. «Ты, солдатик, будешь умирать медленно», — мерзко ощерил он свой рот. «Я с тобой как следует развлекусь, но сперва с ним». Бугай ткнул пальцем во Франсуа. Я выругался. Человек, висевший, словно туша, оказался тем самым дальнобойщиком, который согласился подвести меня до города антон тем временем направился к висящему Франсуа и, схватив его за волосы, крепко приложил кулаком в живот. Тот снова застонал. «Ублюдок!» Крепыш улыбнулся и ударил еще раз, затем еще. Франсуа уже не стонал, только тихо подвывал «Я принялся как можно быстрее шевелить руками. Сейчас, сейчас, потерпи. Ну давай же еще немного. Есть!» Я медленно поднялся, разминая кисти. «Эй, связанных легко бить. Может, попробуешь с тем, кто может дать сдачи?» Антуан обернулся ко мне. На его лице мелькнуло удивление, мол, как освободился. Но и только. Он мгновенно сориентировался и встал в стойку. «Бывший боксер?» «Сейчас проверим». Я выбросил вперед руку, ударил, наткнулся на блок. «Так, неплохо. Хорошо двигается, держит дистанцию. Еще удар, снова блок». Я и не заметил, как мне прилетело в ответ. от зараза. Не ожидал, что он так быстро Я потер скулу. Похоже, будет не слабый синяк. Хорошо, хоть зубы на месте остались. Ну что, солдатик, еще? Крепыш улыбнулся. Я только покачал головой. Хватит с ним играть. Если вернется Клара, второй раз точно в живых не оставит. Я выбросил вперед ногу. Антуан поймал ее, но я крутанулся и ударил ее в голову. Бандит дернулся, на миг потерял равновесие. Поймав его руку, сделал захват, дернул, раздался хруст. А, -а, а Следующий удар в горло, мой любимый. Антуан захрипел, ударил еще раз, а затем резким движением свернул ему шею. Вот так. С бандитами и врагами только так. Подбежал к Франсуа. Тот покачивался на крюке, и мне пришлось приложить громадные усилия, чтобы его оттуда снять. Наконец мне это удалось. Я бережно уложил его на какие-то тряпки, лежащие в углу. «Ты как, приятель?» «Плохо». Франсуа попытался улыбнуться, но у него не получилось. Из-за рассеченной губы пошла кровь. «Падай!» «Сейчас, потерпи!» Я направился к двери, поднялся по лестнице и только взялся за ручку, как неожиданно она сама распахнулась. На пороге стоял давишний официант. «Что?» Только и успел сказать он, как я втянул его внутрь и как следует приложил об угол двери. Парень мешком рухнул на пол. «Пусть с ним полиция разбирается, я не людоед. Мне лишней крови не надо!» и двинулся дальше по коридору в поисках воды. Но везде, куда ни смотрел, ничего подходящего не обнаружил. Только стояли большие ящики из-под бутылок с вином, пустые или нет. Стены были измалены краской, повсюду лежал мусор. Интересно, куда это нас притащили? Далеко ли мы от мотеля? Я продолжал идти вперед, на всякий случай подобрал с полу кусок трубы. Оружие у меня забрали, и приходилось использовать то, что лежало под ногами, в буквальном смысле этого слова. Хотел вернуться обратно, но неожиданно увидел впереди тонкую полоску света и решил двигаться дальше. Подошел осторожно, но это оказалась всего лишь старая деревянная дверь, из-под которой выбивался яркий свет. Потрогал ручку, не заперто. Я осторожно приоткрыл ее и выглянул наружу. Еще один коридор. Скользнув, внутрь осмотрелся. Здесь было почище, меньше ящиков и мусора. Но больше ничего интересного. Двинулся дальше. Вскоре сбоку увидел лестницу, после недолгих раздумий решил подниматься. Времени было в обрез, нельзя просто стоять и ждать. Правда, так до сих пор я и не понял, где я могу выйти, но ходить кругами или одними коридорами тоже невозможно. Бандиты могут хватиться, что пленники освободились и убить Франсуа, а потом начать охоту за мной, еще неизвестно, сколько их здесь осталось. Я поднялся на один пролет и прислушался, вроде тихо, Продолжил подниматься, как вдруг на следующем пролёте гулко бухнула дверь. «Твою!» Я бегом устремился обратно вниз, заскочил за дверь и замер с огрызком трубы в руках. Сердце отчаянно билось, и казалось, что оно может меня выдать. Я постарался даже не дышать. Наконец услышал шаги. «Нет, это не Клара, кто-то другой, более грузный». Дверь распахнулась едва не ударив меня по лицу. Мужчина вошёл в коридор, прищурился, привыкая к полумраку. Он стоял ко мне боком, но меня пока не заметил. Наконец он двинулся вперед, что-то напивая себе под нос. Видимо, настроение у него было превосходное. Ну что ж, сейчас мы его немножко подпортим. Я тенью скользнул за ним, занес трубу. В последний момент бандит что-то почувствовал, он обернулся и успел скинуть руку. А ударил его по кисти, мужчина заорал. Плохо. Мне лишний шум ни к чему. Я ударил его ногой по колену, то хрустнул, и бандит стал заваливаться вперед на меня. Он попытался ударить, но я отскочил в бок и пнул его по ребрам. Хорошенько так, что снова услышал хруст. Бандит охнул и потерял сознание. Склонившись над ним, принялся обыскивать карманы. «Так, что тут у нас? Платок? Часы? Нет, не то. А, вот, бумажник!» Я быстро раскрыл его. «Ого! Солидная пачка!» «Вопрос денег, кажется, закрыт. Я убрал бумажник в карман. Это компенсация. За моральный и физический вред». Я не был грабителем и вором, но трофеи, добытые в бою, являлись ничем иным. Совесть моя была совершенно чиста. Не бабулю же в магазине обобрал. Хотя бабули, как выяснилось, тоже бывают разными. С этой проклятой старухой клары я разберусь. Она у меня хорошенько попляшет. Я вернулся обратно к лестнице, сжимая в руке пистолет, который нашел в кармане брюк бандита. Трубу отбросил в сторону. Она уже свою роль выполнила. Снова поднялся на один пролет, затем на другой. Подошел к металлической двери, она тоже была не заперта. Подивившись такой обеспеченности, хотя кого им здесь бояться, приоткрыл и выглянул наружу. Теперь я понял, где находился. Мотель был от меня в 100 метрах, а здесь была стоянка автомобилей и гараж. Я сразу увидел грузовик Франсуа. Он сиротливо стоял в стороне с открытыми сзади дверями. Практически рядом с ним возвышалась груда коробок, Это, видимо, и была дорогая техника, точнее, оставшаяся ее часть, которую бандиты еще не успели спрятать. Я выбрался из небольшого домика, в глубине которого находилась пыточная, хотя со стороны он выглядел таким мирным и спокойным, и быстро метнулся к грузовику. Спрятался за огромным колесом, еще раз огляделся — никого. На мгновение задумался, что делать дальше. Надо было вызвать полицию, конечно, и как можно скорее. Франсуа долго не протянет, но и лишний шум мне не нужен. «Если здесь соберутся копы, то уже через пару часов, максимум к вечеру...» Я посмотрел на небо. Солнце стояло высоко, из чего сделал вывод, что провалялся в подвале всю ночь первую половину дня. «Здесь будут эсэсовцы, и контрразведка, и армия. Они быстро меня вычислят и нападут на след. Перекроют автостанцию, закроют город. Все мои потуги пойдут псу под хвост. А значит, полицию звать нельзя. Нужно самим решать проблему». Я хмыкнул, решив просто к чертям собачьим спалить здесь все, пусть сами разбираются. А пока они будут выяснять, буду уже далеко. Но сперва нужно разобраться со старухой и ее подручными. Хватит им простых людей убивать. Высунувшись поглядеть, что происходит вокруг, я заодно оценил расстояние до мотеля. Клара наверняка была там. Вдруг кто-то приехал или уезжает. Нельзя вызывать никаких подозрений. Интересно, как она объясняла постояльцам стрельбу? или вообще не объясняла, может, не было здесь никаких постояльцев. Хотя я точно видел вчера одного. Пока мысли неслись в голове мелкими перебежками устремился к заднему ходу мотеля, через парадные заходить было глупо, я не склонен к излишней театральщине. Вдруг там мирные жители, и они могут пострадать. Тем более я не знал, сколько всего бандитов. Надо было хоть одного допросить, но в горячке боя об этом не думал. За то время, что бежал к чёрному ходу, взмок так, как не потел, когда лез штурмовать высоту с американскими наёмниками. Вот она, заветная дверь. Я прижался к стене, переводя дыхание, дёрнул на себя. Чёрт, заперто. Как не вовремя. Я ругнулся сквозь стиснутые от напряжения зубы. Но почему мне всегда так везёт в самые ответственные моменты? Делать нечего, придётся через главный ход, в наглую. Обойдя мотель, я подобрался к двери, достал пистолет, который спрятал за ремень штанов, чтобы не отсвечивать им, и осторожно заглянул внутрь дома. Так и думал. Старуха сидела за стойкой и спокойно читала газету, в ожидании, пока к ней не забредет еще парочка таких же идиотов, как мы. «Больше никого». Я передернул затвор. «Ну, старая, сейчас мы с тобой побеседуем». Открыл дверь и вошел внутрь. «Здравствуйте. Могу снять у вас номер». «Мне очень понравился тот, что на втором этаже. Восьмой». Клара вздрогнула от моего голоса, и ее рука метнулась вниз, но я вскинул руку и приказал. «Не надо. Все равно не успеешь». Она подняла на меня взгляд, полный ярости и злобы. «Надо было тебя сразу убить, ублюдок!» Я пожал плечами. «Сколько вас здесь всего, и где остальной груз, что вы украли у Франсуа? Я видел только несколько ящиков». «Ничего не скажу!» Клара усмехнулась. «Сам поищи!» Я только улыбнулся и нажал курок. Выстрел громом прозвучал в помещении, а старуха схватилась за плечо и стала тихо скулить, зажимая кровоточащую рану. «О, блюдо!» «Повторяю еще раз, последний. Сколько вас здесь и где оставшийся груз? Не заставляй меня отстрелить тебе вторую руку. Я это сделаю, поверь!» Она скривилась, что-то барбомнила себе под нос, но ее лицо выдало страх. «Вместе со мной семеро Груз в гараже, на заднем дворе». Я быстро прикинул, сколько еще людей у нее осталось. Так, одного застрелил вчера, еще один сдох в подвале, там же официант. Еще одного успокоил в коридоре. Получалось четверо, плюс Клара, осталось еще двое. Интересно, где они? Возле машины их не видел. Может, в гараже? Я навел на старуху пистолет и приказал. А теперь медленно вставай, держи руки на виду иди ко мне. Она выполнила приказ. Повернись она скинулось, но наставленный на нее ствол ясно дал понять, что я не шучу. Когда она развернулась спиной, ударил ее по затылку. И Клара мешком рухнула на пол. Вот так. Я направился к стойке и быстро обыскал ее. Ничего интересного. Газеты, ключи, мелочь в верхнем ящике. Хм, пара ружей, которые мне сейчас не нужны. Все не то. Делать было нечего, и мне пришлось использовать брючный ремень. Крепко связав убийцу, зацнул ей рот какой-то грязной тряпкой и оттащил за стойку. Отошел. Со стороны было всё чинно, мирно, только немного крови на полу. Но это царапина, я даже не прострелил ей руку, так задел, хотя и следовало бы. Ещё раз осмотрев всё кругом, я вышел из здания и почти нос к носу столкнулся с данешним посетителем кафе. Мужик в грязной рубахе оторопел уставился на мой пистолет, зажатый в руке. «Тихо!» — поднёс я палец к губам. «Не убивайте!» — даже не собирался. Я убрал оружие. «Вам вообще нужно вернуться в номер и спрятаться. Здесь орудует шайка убийц. Они очень опасны». «Вы что, из полиции?» Его лицо побелело еще сильнее, как только он услышал об убийцах. «Да», — соврал я. «Мы с напарником проводим спецоперацию. Ждем подкрепления с минуты на минуту». «Может, я тоже чем-то смогу вам помочь?» Я на мгновение задумался. «Пожалуй», — и указал на дверь. За стойкой лежит связанный главарь банды, это местная хозяйка мотеля, она очень опасна. Вы просто побудьте рядом, посторожите ее до приезда наших. Только ни в коем случае не развязывайте ее, как бы она ни просила, вы поняли? Даже не разговаривайте с ней. «Да-да, конечно, я все понял», — мелко закивал мужчина. «Как вас зовут?» «Дитрих». «Дитрих, идите внутрь и не выходите на улицу, это все для вашей безопасности». «Кстати, вы здесь один из постояльцев. Может, вы видели еще кого-нибудь?» Нужно было предупредить остальных, если здесь еще кто-то ночевал. «Нет», — Дитрих задумался. «Мне никто больше не попадался». Я выдохнул. Это было даже хорошо. Меньше лишних глаз и ушей. «Идите, Дитрих», — отпустил я его. «И помните, будьте осторожны». Он снова мелко закивал и пошел внутрь. Проводив его взглядом, я направился в гараж. Нужно было спешить. Франсуа долго не продержится, ему нужен врач. К тому же, как уже говорил, собирался спалить здесь все, и поэтому лишним временем также не был обеспечен. Мне нужно было сделать здесь дело и убраться до приезда полиции и остальных спецслужб. Найдя гараж, какое-то время наблюдал за ним. Помню, что у Клары было еще два сообщника. Но пока ни снаружи, ни внутри никого не было видно. Все было тихо. Я подождал еще минуту, а затем приблизился к гаражу. Тихо скрипнула дверь, я замер, а затем вошел внутрь. «Никого. Только огромная куча коробок, видимо, с грузовика Франсуа. Я выругался и...» «Стой спокойно, парень! Не шевелись и бросай оружие!» Хриплый голос из-за спины и характерный щелчок в свидетельстве о том, что меня переиграли. Обернувшись, мне пришлось отказаться от резких движений. Оглядел бандитов. Теперь мне всё стало ясно. «Ублюдок!» Клара с размаху ударила меня прикладом ружья. «Ты мне руку прострелил и платье испортил!» Я упал на колени, зажимая голову. Старая тварь. Дитрих и еще один мужчина окружили меня. Неизвестный мне бандит ударил меня в бок. Я застонал. «Молодой, доверчивый щенок!» усмехнулся Дитрих. «Неужели ты думал, что вот так просто все сделаешь? Еще и наврал, что ты коп. Я что, копов никогда не видел, что ли?» Я ничего не сказал, только покрепче стиснул зубы, чтобы сдержать стон. Ребра жгло огнем, было чертовски больно. А еще обидно, что так лопухнулся. «Что с ним делать, бабушка? Убить?» Дитрих повернулся к Кларе. «Нет, постой. Сперва он должен за все ответить. За смерть моих мальчиков, за мою руку, за все!» Прошипела, словно змея, Клара. «Я его так просто не убью. Он у меня хорошенько помучается. Вздерните его вон там!» Она ткнула пальцем. Меня подхватили под руки и потащили в угол гаража. Там был вбит в стену крюк и висела веревка. Быстро привязав, завели руки за спину, пропустили верёвку и вздёрнули вверх. Я застонал. Проклятые ублюдки, хуже эсэсовцев. «Ну что, мальчик, теперь тебе так же весело, как и нам?» Клара подошла ко мне. Я скривился от боли и плюнул ей в лицо. «Щенок!» Она ударила меня наотмыш ладонью, вытерев мой кровавый плевок со своей щеки. «Я сниму с тебя ещё живого кожу!» Ее лицо исказилось жуткой злобе, проявляя ее настоящую сущность. Злобную, алчную, на меня смотрел настоящий убийца. Монстр, питающийся человечиной и получающий от этого огромное удовольствие. Теперь я понял, что увидел вчера у нее во взгляде. Желание сожрать тебя целиком. Так мясник смотрит на свою будущую жертву, профессионально прикидывая, куда вонзится через мгновение его нож, доставить жертве больше мучений и не убить ее сразу. Тем временем Клара достала из верстака не слабых таких размеров тесак и показала его мне. «Молись, мальчик!» Я прожег ее взглядом, полным ненавистью. Попробовал освободиться, но они крепко связали меня. Старуха усмехнулась. «Ну что ты дергаешься, словно шлюха на шесте? Прими смерть достойно!» Она замахнулась ножом. Я зажмурился, вот и все. Немногое успел сделать в этом мире. Не смог добраться до родины, не смог помочь своим, ничего не смог сделать. Время замедлилось. Выстрел прозвучал громко, словно поблизости взорвался снаряд. Клару отбросило на стену. На ее груди мгновенно принялось расплываться огромное кровавое пятно. Дитрих успел развернуться, но его тоже снесло вслед за проклятой старухой, оторвав выстрелом руку. Третий незнакомый мне бандит дернулся в сторону. Его рука метнулась к поясу, но он сделал ошибку, слишком приблизился ко мне. Я оттолкнулся от стены, и мои ноги захлестнули его за шею. Дернул в сторону из последних сил. Раздался противный хруст, и последний бандит упал мне под ноги со сломанной шеей. «Сними меня отсюда быстрее!» — просил я парня. «Руки болят!» Франсуа поковылял ко мне, отбросив в сторону ружье. «Проклятая корга!» С ненавистью проговорил он, когда проходил мимо Клары. Никогда не думал, что она выкинет такое. Всегда была милой старушкой. «Люди меняются!» Я подождал, пока Франсуа освободит меня и принялся растирать затекшие руки. «Это уж чересчур!» Возмутился он, охая при каждом резком движении. «Кажется, кто-то из её внучат сломал мне пару ребер!» «Ты как сможешь везти грузовик?» Посмотрел я на него. Франсуа покачал головой. «Не знаю!» «А почему ты спрашиваешь? Мы что, не будем вызывать полицию?» «Нежелательно», — смехнулся я. «Ну, сам подумай, что мы им скажем? Что нас захватили, пытали, хотели ограбить, а потом убить? Чушь! Нам, может, никто и не поверит. Сам же сказал, Клара была для всех милой старушкой, а теперь мы ее выставляем убийцей. Нас самих могут посадить». Франсуа растерянно почесал затылок и посмотрел на меня. Кажется, об этой стороне дела он не подумал. «И что ты предлагаешь?» Я подошел к двери и выглянул на улицу. Никого. Даже птиц не слышно. Посмотрел на небо. тучи плыли низко, но дождь пока идти не собирался. Это нам было на руку. Повернулся обратно. «Я хочу сжечь здесь все дотла». «Что?» «Да. Не оставить от этого осиного гнезда даже следа. Иначе никак. Если оставим все как есть и просто уедем, нас найдут». Ты же хочешь и дальше видеть семью. Франсуа побледнел. Сейчас я перетащу все твои коробки обратно, а ты пока найди бензин и жди команду. Как только закончу, мы спалим здесь все и уедем. А потом добросишь меня до города, поможешь купить билет и дальше поедешь по своим делам. А как же мои ребра? Доедешь до больницы, скажешь, что на тебя напали какие-то отморозки, пытались ограбить. В общем, придумай что-нибудь, не маленький. Франсуа склонил голову. Я понял, что он находится в неком подобии шока. «Ты прав, Йозеф!» Он послушно поплелся искать бензин. «Эй!» — окликнул я его. «Надо было поддержать парня. Молодец. Славный парнишка. Если возьмет тебя в руки, будет толк». Я улыбнулся, подбадривая его. «Все хорошо. Эти подонки заслужили смерть. Они убивали простых людей. Женщин, мужчин. А значит, мы сделали хорошее дело». Несколькими уродами на этой земле стало меньше. «Ты настоящий мужчина, патриот своей родины. Твоя семья будет тобой гордиться». Он слабо улыбнулся после моих слов, вспомнив о близких. А затем спросил. «А ты?» «Что я?» «Ты сказал, что я молодец, что я настоящий мужчина и патриот своей родины. А ты?» Я недобро улыбнулся и с горечью в голосе произнес. «Я тоже патриот. Только моя родина не здесь, и она ждет меня». Я должен помочь своей стране. Я не имею права задерживаться ни на мгновение. — Не здесь? — непонимающий посмотрел на меня Франсуа. — Да, я родился в России. И не хотел сюда приезжать по своей воле, меня заставили. Я служил, а меня в очередной раз предали. А теперь еще узнал, что немцы окончательно хотят уничтожить мою страну, мой народ. Мой голос дрогнул, я сжал кулаки. — Нет, я не допущу этого. «Буду бороться до последнего. Иначе зачем это все?» «Так ты русский?» — уставился на меня Франсуа. «Но тебя же зовут Йозеф. Ты говоришь как немец, без акцента. Сказал, что путешествуешь, работаешь. Я думал...» Слова его совсем потерялись. Он растерянно смолк. Я внимательно посмотрел на него. «Работаю?» «Во Франции меня пригнали как раба». «Нет, такой работы мне не надо. Из страны тоже». У меня есть своя родина, и я глотку перегрызу за нее. Мы тоже люди, такие же, как и вы. Ты, небось, думал, что мы звери? Так нас описывают немцы. Шансва побледнел. «Нет, я, я не знаю. Я... Ладно», — махнул я рукой, — «не ищи подходящих слов. Я такой же человек, как и ты, а вся эта пропаганда, она до добра не доведет. Когда я доберусь до своей страны и посмотрю, что они с ней сделали...» «Фашисты заплатят за все». «Но как ты это сделаешь?» Рассуаза мотал головой. «Я слышал про периметр, которым обнесена вся твоя страна. За него тебя просто никто не пустит. Говорят, что там ничего не растет, там выжженная земля». Меня едва не качнуло. «Что значит выжженная земля? Ведь я совершенно ничего не знаю, что делали немцы 70 лет после войны. Об этом нигде не найти никакой информации». Но, судя по всему, как эсэсовцы поступили со мной, и даже со своим народом, ничего хорошего могу и не увидеть. Я похолодел внутри. «Подожди», — одернул я себя, — «не сдавайся заранее. У тебя есть цель. Сначала Лион, Гауляйтер, а затем уже путь домой. Дальнейшее будет происходить в Москве». Я помнил слова Кляйна про специальную комиссию, которая соберется именно там, как они будут решать нашу судьбу, и мне надо быть в тот момент именно там. — Разберусь. Я пожалел, что завел этот разговор. Он снова открыл кровоточащую рану, которая меня мучит с тех самых пор, как я сюда попал. — Иди ищи бензин. У нас мало времени. Схватил я за первый ящик стоявшего у стены. — Это твои? — Да. Но Суак кивнул и занялся розыском топлива. — Господин Рольф? Лейтенант Шульц склонился над своим начальником и слегка потряс его за плечо. Тот мгновенно открыл глаза, поднимая голову. «Что случилось? Нашли?» «Нет, пока никаких следов». «Плохо. А что с машиной?» «Тоже ничего. Мы даже не знаем номер. Но мы проверяем. Осталось немного. Я думаю, еще сутки, и мы разыщем ее». «У нас нет столько времени. Я же приказал найти до утра». Скочил из-за стола Рольф и принялся в раздражении ходить по кабинету. «Но, господин майор, слишком большой объем работы. Люди не справляются. Мало данных. Мы и так делаем все, что в наших силах». роль захотел глаза, успокаиваясь. «Как же хочется побыстрее закончить дело, поймать этого дезертира. Но спешка не нужна. Можно натворить таких дел, что потом не расхлебаешь их еще очень долго. Нужно терпение. Терпение, усердие. И результат придет сам. Хорошо, работайте, Курт». Но помните, время дорого. Нельзя дать ему оторваться от нас окончательно. Что с поездами, вокзалами, аэропортами? Ничего. Наши люди никого похожего на беглеца не видели. А более мелкие города. Там, где есть автобусы, маршрутные такси, наконец. У нас нет столько людей, чтобы расставить их на каждой станции. Лейтенант открыл папку. Но мы делаем все, что можем. Тогда все упирается в эту проклятую машину. Найдите ее. Это ключ, я уверен. «Опросите ближайших жильцов к зданию СС. Может, они что-то видели?» «Уже, но результата нет. Жители говорят, что слышали стрельбу, крики, но предпочли не высовываться из своих домов, тем более, когда в дело вмешаны СС». «Чёрт!» Роль схватился за голову. «Проклятая репутация этих головорезов. Даже собственный народ их боится». Он сел обратно в кресло, сжал голову и принялся напряженно размышлять, прокачивая ситуацию. «Так, полицейская машина». «Здание СС, стрельба, пожар. Могли ли быть ранены «Могли. А может, неспроста же машина уехала?» «Я не думаю, что этот русский угнал ее с полицейского участка. Тогда бы его начали искать еще раньше. А значит, ему точно помогал один из местных служителей закона. Но почему? Что такого могло его заинтересовать в этом русском?» «Думай, Рольф, думай!» Рольф поднял голову. Идея, которая посетила майора в этот момент, нуждалась в срочной проверке. «Срочно принеси мне сводку всех происшествий в городе за те сутки, когда произошел пожар. Что-то мы тогда упустили. И еще раз проверь больницы города. Я скажу, какие». «Свободно, лейтенант. Дайте мне время подумать». «Слушаюсь, гермайор — помощник Рольф. «Сводку». Лейтенант кивнул и пулей выбежал из кабинета. Майор Рольф тем временем развернулся к окну, наблюдая за местным мирным пейзажем за окном. Что-то ему подсказывало, что это ненадолго. Русский еще проявит себя и всем станет не по себе.